Глава шестая С отъездом Алеши в командировку на Федора Кузьмича нахлынула маята. Он сходил в цирк и посмотрел представление. Это его не утешило. Да и что могло его утешить? Жизнь утратила смысл давным-давно, когда Ася его предала. Все дальнейшее — лишь потуги жить, иногда жутковатые, как пребывание на нарах. Иногда нелепые, как попытка заняться бизнесом. Его убили в незапамятные времена, но, похоже, не его одному. С первых дней в Москве, с первых глотков воли он с оторопью заметил, как много мертвых, потухших людей шатается по улицам. Увозили его в наручниках из одной Москвы, а вернулся он совсем в другую. Словно чума прогулялась по древней столице. с истощенных угрюмых лиц осыпались на землю чешуйки омертвевшей кожи в магазинах некоторые из усопших москвичей блудливо взбадривались но лишь для того чтобы гавкнуть на продавца было впечатление что великому городу приходит конец москвой завладели паханы они были нечитал лагерным Паханы урождаются на свет лишь для того, чтобы пожирать себе подобных более ни для чего. Им неведомы обыкновенные чувства. Если пахана лишить человеческого общества, он не шибко огорчится, а опримется пожирать мошкару и железные прутья, природой ему отведен всепереваривающий кишечник. Убеждать пахана в добродетели бесполезен. Угадав пахана, Его надобно сразу удавить, а ежели нет на это сил, следует отойти в сторонку, как от пробегающей мимо бешеной собаки. Однако угадать пахана бывает затруднительно, тут нужен особый опыт. А перед такой погонью, как жирный ныряльщик, большинство людей, как правило, оказываются беззащитными, и еще потому, что по своему заповедному звездному устройству не могут. не смеют поверить в беспредельное злодейство власть имущих. Федор Кузьмич затасковал по просторам земли. В никчемности московской жизни, как в лагере, ему грезился иной жребий. По краюшку сознания, словно прикосновение любящей женской руки, скользили степные шорохи. Добраться до Ростова было нетрудно, но он не спешил. Вполне возможно... вовсе не туда его манила Бесценная сестрица Катя упокоилась пять лет назад, на прощание послав весточку, что будет ждать его вечно. Призраки отца с матушкой скитаются по над но они ли его окликают? Федор Кузьмич не хотел ошибиться. Ошибка могла стать роковой. Вдруг мир пуст от края до края, И нет в нем воли человеку, и нет покоя. Капкан жизни смачно щелкает, отсекай еще одну бедовую башку. Тут хоть рядом Алеша, да бывшая жена Ася, изнуренная похотью, но по-прежнему дорогая, да сын Иван. О сыне лучше вообще не вспоминать. Федор Кузьмич — Пожаловался как-то клоуну Аристарху, что болит у него сердце, словно швы в нем расползаются. С Аристархом они каждый вечер чаевничали за полночь, если не беседовали, то согласно молчали. Клоун ему сочувствовал. В опрятной белой кухоньке его старческий пушок вздымался нимбом вокруг ушей, тенясь сквозь потолок к небесному электричеству. Клоун утешал его, как умел. Каждому человеку, — объяснял он, — отпущено ровно столько силы, чтобы худо-бедно стерпеть муки бытия и спокойно уйти высвоясь. Срок жизни определяется равновесием чаши страдания и чаши терпения. Но некоторым, как Федору, неизвестно, по какой причине достается силы в избытке, чрезмерно, причем это сила такого свойства, что ее невозможно истратить на обыкновенное житейское пребывание. — Каждый человек, — уверял клоун, — подобен машине, работающей на бензиновом топливе. Но попробуй представь, что машину зарядили атомным горючим. Каково ей будет колесить по нашим убогим дорогам, надрывая железные подшипники? Туманные рассуждения старика не успокаивали Федора Кузьмича, но он дорожил присутствием беззлобного человека. — Сердце у тебя болит не потому что больное, — заметил клоун, — а потому что ты одинок. Заведи себе крепкую, добрую женщину. Ей твой избыток пригодится. Нарыжаешь детишек, накопишь добра. Твое дело молодецкое, а как же. С меня, старого мухамора пример не бери. Хочешь, приведу тебе одну прямо сюда. Не пожалеешь, Феденька? Я ее для себя самого отслеживал, но тебе уступлю с радостью. Какой я тебе соперник? У тебя, Феденька, в ноздрях запах особый для ихнего пола убийственной. Когда на Аристарха накатывала амурная тема, а это случалось частенько, Федор Кузьмич отправлялся на покой. Дальнейшее общение со стариком было бессмысленным. Как тлеющий уголек он погружался в какие-то невнятные воспоминания о былых пожарах, и прислушиваться к ним было невозможно без тайного содрогания. Накануне возвращения Алеши позвонила Ася и сказала, что... Немедленно должна его увидеть. — Что случилось? — спросил он. — Ничего не случилось, — ответила она. — Но если он сейчас же не приедет в кафе-мороженое, что напротив ее дома, может произойти несчастье. — Какое несчастье? — спросил он. — Ты бесчувственный, — ответила Ася. — Ты всегда был бесчувственным, поэтому и сломалась семейная жизнь. — Не только поэтому, — возразил Федор Кузьмич. Но и потому, что ты бледанула. Он пообещал приехать через час. Наверное, — подумал он, — ей понадобились деньги. Сунул в карман пять тысяч. Ася никогда не была корыстной и беречь копейку не умела. Правда, по нынешним временам это вообще не имело никакого значения. Экономь или транжирь, Гайдар все равно обчистит до нитки. Ася ждала его в безлюдном зале за столиком. На ней был полупрозрачный сарафан в ярких цветах, грудь светится темными крупными сосками, сумрачное смуглое лицо с порочным цыганским блеском глаз, гладкая нежная кожа с бархатным глянцем. Разве можно осуждать за что-либо женщину, которая сохранила очарование юности, перевалив за середину жизни? Похоть, сосущая ее чрево, наложила на ее черты отпечаток возвышенной отрешенности. Вероятно, при встрече с ней большинство мужчин испытывали приятное головокружение. Но при виде бывшего мужа Ася, как всегда, поначалу чуток оробело. — Тут есть шампанское, — сказал заискивающий. — Хочешь? — Все равно. Возьми шампанское. Вертлявый юноша-официант мгновенно поставил на стол бутылку и две вазочки с мороженым. Еще на пороге он засек Федора Кузьмича. В пустой кооперативной башке, нацеленной на чаевые, щелкнул тумблер. Внимание! — Под рукой не вертись, — посоветовал ему Федор Кузьмич. — Понадобишься, кликну. Ася не верилась, что когда-то этот человек был ее мужем, любимым мужем. Она готовила ему еду, устраивала маленькие семейные сцены и, удовлетворенно, засыпала в его объятиях. Все прошлое осталось в душе тихим, саднищим звуком, словно всхлипывала изредка тоненькая дудочка в неумелых детских губах. — Ну что, говори, — поторопил Федор Кузьмич. — Деньги кончились. Ася выпила шампанского и отправила в рот ложку мороженого. Стойко выдерживала приветливый мужнин взгляд, но знала, как это опасно. Если не отвернуться вовремя, сарафан сползет с плеч, зубежки лязгнут, и сердце охватит первобытный ужас. «Ты всегда будешь считать меня шлюхой?» Федор Кузьмич тоже сделал глоток и поморщился. кисловато колюча и некрепка». За отпущением грехов пришла? Я не батюшка. А ты представляешь, каково мне было? Или я тебе одному тяжелее всех? Федору Кузьмичу давно хотелось успокоить Асю. Еще в лагере он об этом подолгу думал. Вот и выпал, наконец, случай. — Не заводись, малышка. Ты не шлюха и не святая. Так уж сложилось, что тебе Алёшка подвернулся. Перед ним никто не устоит, мне ли не знать. Серая тень наплыла на её глаза, лицо вытянулось, как после слёз. То ли он давно её не видел, то ли разглядел попристальнее, то ли освещение в кафе было особенным. Но показалось Фёдору Кузьмичу, что она не такая, какой была в последний раз, на домашнем чаепитии, в обществе троих своих кобелей. Одного, правда, бывшего. Ёкнуло в груди. Не заболела ли? Он слыхал, у молодых, добрых, охочих до случки женщин бывают внезапные болезни, которые уносят их в могилу в одночасье. редко но бывает. Учудит штуку. Догони ее, попробуй на том свете. «Помнишь хоть, что сын у тебя есть?» — спросила Ася. «Чего с ним? Ничего особенного? Был сын, теперь его нет. Значит, вот какую пулю отлила. Он даже не стал спрашивать, что с Иваном. Слишком ядовит был укол. У меня его и не было. Я в тюрьме контовался пока он рос. «Спасибо, ты хорошую замену мне нашла». Вы мальчика воспитали с Филипп Филипповичем, вам он и сын. Меня он не принял и правильно сделал. От уголовного папани одни могут быть убытки. — Только зря ты так со мной заговорила, Асенька. Я бы тебе не посоветовал в моих ранах мизинчиком ковыряться. Ася уткнулась носом в бокал, но при последних словах встрепенулась и выпрямилась. Слова у нее посыпались с губ, как семечки. Что ты подумал, Федя? Нет, что ты? Я тебя задеть не хотела. И неправда, сын он твой, твой сын, ничей больше. Он весь твой, по характеру, по повадкам. Твой, Федя. Ты его из сердца не выбрасывай, пожалуйста. Не сердись на него. Он потом все поймет. Ему еще рано такие вещи понимать. кто его настоящий отец, он потом разберется. Но беда с ним. Он уходит, Федя. От меня решил уйти, понимаешь? Потому и позвонила. Ты поговори с ним. Его никто не убедит, кроме тебя. Он уходит, Федя, понимаешь? Почему? Не знаю. Врешь. Нет, не вру. Как он объясняет? Все чушь. Я не верю. Что-то с ним стряслось. Может, влюбился? «Ты с ним сам поговори, умоляю. Он дома собирает вещи. Он ждет тебя. Пообещал выслушать. Ты один его образумишь». Куда он намылился? «Не говорит. Ему осталось учиться год». В ее темных очах была тоска сродни его тоске, и Федор Кузьмич дрогнул. Он готов был пройти испытание, которое могло уравновесить лагерные годы. светлое Ванечкина недоумение, как звезда в небе холодила ему кровь, наконец-то сын позвал его попрощаться. Он на это не надеялся. Послал за ним мать. Ничего нет слаще сыновьего зова. Пряча дрожь восторга в ледяных зрачках, Федор Кузьмич спросил: "Из-за чего хотёмs забернился? Был же какой-то повод?" "Не лука, Фесь." Ася потупилась, из во рта пыхнула паром, как на морозе. Неделя три назад застал меня с Алешей. — Но это же ерунда, правда? Из-за этого мать не бросают? — Конечно, — согласился Федор Кузьмич, — наоборот. Дети любят смотреть, как ихнюю маманю посторонние дяди дрючат. — Ты пизжалостен, Федор! Федор Кузьмич поманил официанта, который подбежал, гуттаперчивая рысью. Федор Кузьмич отвалил ему на чай четвертной, но сделал замечание. — Не поумному умному шестеришь. Рожей много мелькаешь. Иван сидел в комнате под включенным торшером с книжкой в руках. Он редко бывал без книжки. На полу туго набитый и затянутый большой рюкзак. Блеснул на вошедших настороженной усмешкой. Фёдор Кузьмич сказал смущенно. — Ты хотел поговорить, Ваня? — Вы что-то путаете, Фёдор Кузьмич. Это мама хотела. Мне-то зачем? Впрочем, это не имеет значения. Фёдор Кузьмич присел на стул, на краешек. В этом доме он был гостем. — И хотел оставаться гостем, и вел себя как гость. Он остро чувствовал свою обременительность для близких людей и надеялся, что положение гостя смягчает, умаляет его присутствие. Он не снял башмаки в прихожей, чтобы было понятно, что скоро уйдет. Он никому не помешает. Каждую минуту, проведенную возле сына, он ценил на вес золота. Но это его маленькая тайна. Ася застыла у дверной притулки сложив руки на груди. Теперь по виду ей было лет пятьдесят. — Ваня, ты же обещал! Иван отложил книгу, провел рукой по глазам, сделал над собой усилие, заговорил ровно, твердо, четко. Он умел говорить так, как редко кто умеет. Он говорил только то, что думал на самом деле. Федор Кузьмич догадывался, как это трудно, Трудность не только в том, чтобы быть искренним, но и в том, чтобы снабдить слова точным смыслом. Большинство людей с рождения и до смерти мычат что-то нечленораздельное, и уж во всяком случае из их речей можно понять, чего они хотят. Хороший мальчик у них Сасий. Умный, смелый и благородный. В лагере за его жизнь Фёдор Кузьмич не дал бы и понюшки табаку. «Хорошо», — сказал Иван, — «если мама настаивает, я объясню и вам. Я ухожу не от нее и не от Филиппа Филипповича, которого по-прежнему уважаю. Я ухожу из вашего мирка где я всем чужой и мне все чужие». Мама не понимает, но в нашем доме, как и повсюду, воцарился торгаш, который охотно принял правила игры, навязанные ему дорвавшимися до власти подонками. Это все противоречит моим убеждениям. Мне с вами тошно, скучно жить. Я боюсь заразиться. Боюсь, что эта гниль переползет на меня. Я убегаю, чтобы спастись. Вот и все объяснение. Понятно, мамочка нервничать но это чисто биологическое состояние. Как же, щенок покидает логово. Надо бы сперва отрастить клыки. Все так. Но вас-то что волнует, Федор Кузьмич? Мальчик ждал ответа, и Федор Кузьмич сказал, — Ничего меня не волнует. Иван поглядел на мать, погладил рюкзак, надутый пузатой готовностью к движению. Ася, стряхнув оцепенение, плаксиво спросила, — А как же школа? Иван улыбнулся, потому что это действительно было смешно. «Видите, Фёдор Кузьмич, вечная мелодрама на сетке и цыплёнка». «Ты никого не любишь, кроме себя», — сказала Ася. «Но я твоя мать, и имею право знать о твоих планах». «Да вряд ли тебе интересны мои планы». «Почему?» «Они вне круга ваших пристрастий. Не понимаю». Все она прекрасно понимала, и ее смиренный тон никого не обманывал. Ася была на пределе. У нее тушь скользнула на щеку, растопленная внутренним жаром. Иван попробовал рюкзак на вес. Донесет да ли куда надо? Федор Кузьмич испытывал блаженное чувство покоя, словно его допустили по ошибке в рай. Сын злился на мать, а у него, у тюремного папаши, как бы косвенно искал поддержки. Это ли не чудо? Только бы не спугнуть мгновение. — Это, в конце концов, грубо, — сказала Ася. — Я тебя спрашиваю, а ты молчишь? — Я думал, ты сама с собой разговариваешь. — Скажи при Федоре Кузьмиче, куда ты собрался? — Неужто приятно сто раз одно и то же перемалывать? Я же сказал, покидаю притон. Здесь моя психика подвергается коррозии. Истерика случилась с Асей совершенно неожиданным образом. Она качнулась от двери, лицо набрякло синевой, бросилась на Федора Кузьмича и неумела, но ходка замолотила по его круглой голове пухлыми кулачками, с губ ее срывались бредовые обвинения. «Ты, ты, ты один спрятался в тюрьме нарочно, чтобы от сына отречься!» Меня убил и змордовал, палач, сволочь! Почему тебя там не прикончили? Ненавижу! Всех вас ненавижу!» Федор Кузьмич обхватил разбушевавшуюся Асю за плечи и отвел, почти отнес, на диван. В его тяжелых лапах она еще некоторое время трепыхалась, извивалась, пощучья клацая зубами, потом враз затихла и даже глаза прикрыла. На щеки вернулся розовый свет. — Бедная мамочка! — насмешливо заметил Иван. — Сколько актерского таланта пропадает в суе! Федор Кузьмич попросил у него разрешения и задымил сигаретой. Иван наблюдал за ним с любопытством. — Забавно, — сказал он. — Вот вы держитесь. Корректно. Спрашиваете разрешение закурить, а всё равно страшно. От таких, как вы и ваш напарник Алёша, постоянно веет жутью, как от каннибалов. Аура жути! Это от природы или школа жизни наложила роковой отпечаток? Федор Кузьмич сигарету деликатно держал, над ладонью, чтобы, не дай бог, не сыпануть пеплом на ковер? Сыну ответил обстоятельно. Наверное, от природы. Действительно, в характере было что-то отчаянное. А потом и лагерь. Ты прав, наложился. Там ведь человека придавить все равно что лягушку. Там или пан, или пропал, или лежи пятки каждой мрази. «Или окажи сопротивление. Кто сопротивляется, тот обыкновенно тоже не жилец. Выживает всякая нечисть. Я сам себе другой раз не рад, Иван. Гляну в зеркало, а там за место человеческого лица злодейская харя. Что говорить? Теперь уж этого не поправишь. Да ничего, долго на свете не задержусь. Скоро в леса подамся». где мне и место. В любом случае, вам с матерью я не опасен. Вреда никакого не сделаю. — Уже сделали, Фёдор Кузьмич. Своим появлением мы с отцом, э, то есть с Филиппом Филипповичем, отлично ладили, и мама была спокойная. В том-то и штука, что такие люди, как вы, одним своим присутствием создают хищную атмосферу. Пугачёвский феномен, Впрочем, сегодня в Москве у вас много найдется единомышленников. Как раз вы угадали к переделу пирога. Теперь хищники в особом почете. Это я знаю. Грустно кивнул Федор Кузьмич. Потому и бегу в леса. У Федора Кузьмича гулко колотилось сердце. Еще час назад он бы и не поверил, что такой разговор между ними возможен. Они не просто разговаривали. Они понимали друг друга. Все преграды рухнули. Разгневанный сын предъявлял счет родному, проштрафившемуся отцу. Это было прекрасно. Еще мгновение, и голос крови восторжествует. Ивану понадобилось все самолюбие юности, чтобы еще разок съязвить. Зачем куда-то бежать? Где вы, там и лес. Я уйду, а вы оставайтесь. Взгляд у Федора Кузьмича сделался собачий. — Что же, выходит, я тебя гоню? Ася на диване захлюпала носом от избытка чувств. — Ну, если так, — сказал Федор Кузьмич, не дождавшись ответа, — если все дело во мне, ты не сомневайся, Ваня. Я, как сейчас докурю, так и исчезну. Больше про меня никогда не услышишь. Заодно и Алешку с собой прихвачу. Тебе бы давно сказать. Действительно одичал. Прости.